Глава 15. Насладиться пищей молча ректор не дол. «Как вам ваши покои, дорогая Инга?» Пошел в наступление он, игнорируя изобилие яств на столе. Я заподозрила, что хитрый гад специально сытно поел перед обедом, чтобы ничто не помешало ему меня обрабатывать. «Вы оценили мою заботу?» «Благодарю вас», — пролепетала я, изображая смущение. «Не стоит. Меня очень впечатлили ваши таланты и красота». Последнее слово он мурлыкнул, поставив локоть на стол и наклонившись ко мне ближе, чем следовало. К сожалению, несмотря на королевские размеры стола, Ректор заблаговременно позаботился о том, чтобы единственные два стула, на которые мы могли сесть, стояли рядом. Если так пойдет и дальше, то он постепенно весь сюда переползёт. Небось, еще обнять захочет, как и говорил Лен. А этого никак нельзя допустить. Хитрый гад ведь почувствует, что вместо платья лишь видимость. Да и вообще, у меня тошнота накатывает при мысли об объятиях с таким типом. Я ж могу и не выдержать и в борцовский захват его взять. Папа меня учил отбиваться от любителей и распускать руки. Но нет, нельзя. Придется придумывать что-то другое. Смущенно хихикнув, я дернулась в сторону, расчетливо задев локтем соусник, чтобы между мной и ректором растеклась густая белесая лужа с вкраплениями зелени. Ректор ловко отпрянул чудом сумев уберечь рукав. Реакция у гада была на уровне. Зато теперь он вряд ли сможет поставить туда локти. К сожалению, хоть расчёт был хорош, однако домовички своё дело знали. Рядом с лужей на миг появилась знакомая мохнатая фигурка, и лужа испарилась, как не бывало. Обидно. Ну ничего, зато немного ему настрой сбило. Впрочем, остановить ректора такой мелочью, нечего было и надеяться. Слегка поморщившись от моей неловкости, он тут же пошел на второй круг. «Дорогая, с вашими выдающимися данными вы достойны самого лучшего. Уверен, в этом захолустном рульсане к вам не относились должным образом. Народ там просто не в состоянии оценить такой бриллиант. Наверняка вас настраивали на то, что вы должны, как какая-то безмозглая девица на выданье, вернуться после обучения домой и выйти замуж, а потом всю жизнь просидеть в доме, воспитывая детей. Невесту с развитым магическим даром можно очень выгодно продать. От нее будут хорошие наследники. Так что там вас считают товаром и наверняка уже ищут покупателя. Но вы не должны соглашаться на это. Просто позвольте мне стать вашим покровителем и наставником и дать вам все, что вы заслуживаете. «Что вы имеете в виду?» — пролепетала я. «Сейчас главное — самой говорить мало, а его вынуждать болтать как можно больше. Во-первых, он может выдать что-то важное. Во-вторых, я могу ляпнуть что-нибудь лишнее» и он поймет, что я вовсе не из Рульсана. Как говорила моя бабуля, если хочешь вытянуть из собеседника всю подноготную, а о себе ничего не рассказать, задавай вопросы и изображай искреннюю заинтересованность. Я имею в виду, что если вы согласитесь присоединиться ко мне, то все миры будут у ваших ног. Никто не посмеет навязывать вам хоть что-то, Где бы вы ни были, вам будут низко кланяться и всячески угождать, лишь бы получить ваш благосклонный взгляд. А вы сможете, лишь пошевелив пальчиком, раздавить каждого, кто будет недостаточно почтителен или склонится недостаточно низко. Став моей верной соратницей, вы перестанете быть товаром и обретете силу и влияние, о которых остальные могут только мечтать. Лишь я могу привести вас к этому, и лишь мне вы должны доверить свою судьбу. Другие не в состоянии оценить ваш невероятный талант и увидеть то, что вижу я. Что скажете? Звучит интересно, нашлась я. Вы же хотите, чтобы вас ценили по достоинству, а не рассматривали как товар, который можно выгодно продать? Неудовлетворился ответом настырный ректор. «Ну, да, наверное». Тут уж будет очень странно ответить отказом при такой-то формулировке. Ректор выглядел как охотник, у которого получилось наконец загнать зверя в ловушку. Осталось только эту ловушку захлопнуть. «В знак согласия возьмите меня за руку и скрепим наш союз». Ректор протянул мне руку. Видимо, решил действовать прямо, чтобы не оставить мне шансов улизнуть. Я глянула на Лиана. Он был спокоен и даже улыбался уголком рта. Значит, бояться нечего. Что ж, уклониться будет подозрительно. Пришлось неохотно ответить на рукопожатие. Надеюсь, обниматься ректор после этого не полезет. Он схватил мою руку так будто собирался ее оторвать и присвоить очень уж жадно блестели глаза Мне вдруг вспомнились недавние слова Леона: помолвку можно заключить по разному достаточно и контакта рук ага ясно хитрый ректор таким образом решил долго не рассусоливая сразу заключить помолвку вот зачем ему необходимо было получить мое отчетливо выраженное согласие. Иначе, надо думать, магия не приняла бы этот брачный союз. И теперь понятно, почему Лен спокоен. Он сразу раскусил ректора и понял, к чему тот ведет. Как же хорошо, что мы заранее подстраховались. Иначе сейчас пришлось бы придумывать, как уклониться, вызывая у врага лишние подозрения. А так я без страха позволила ему сжать мою руку и только сидела наивно, хлопая глазами будто вообще не понимала, что происходит. Пауза затянулась. Лицо ректора перестало быть довольным и слегка вытянулось. «Ага, понял, вражина, что хитрый план накрылся тазом. А точнее, даже ночным горшком. Одно удовольствие было наблюдать, как его перекосило». «Что-то не так?» — вежливо уточнила я — стараясь скрыть злорадство, от которого меня буквально распирало. Замялся <към> <Beatles> <къем> хитрец. Видите ли, я хотел закрепить нашу договоренность магии, чтобы, э -э, чтобы вы точно были уверены, что данное мной обещания не будут нарушены, но что-то не дает мне установить связь. Возникли какие-то помехи. «Скажите, может, вы уже заключали с кем-то сделки?» «Нет», — честно хлопнула ресницами я, изображая искреннее непонимание. «Ну или не сделки, а что-то похожее», — пытался натолкнуть меня на нужный ответ ректор, «но так, чтобы не выдать, что именно он хочет услышать». «Вы не связывали себя с каким-нибудь человеком?» «Да вроде нет». «Вы помолвлены?» — прямо спросил он, осознав, что вокруг да около мы можем ходить до завтра. «А это тоже считается?» От моего милого удивления у ректора, кажется, дернулся глаз. «Тогда да. Семья с ранних лет назначила мне жениха». «Жениха?» Его загробный голос звучал так, будто он только что застал меня за изменой. «Но это... это недопустимо!» Он будто обвинял меня в том, что во время заключения помолвки в детстве я не сообразила, что мне нужно дождаться его. «Почему недопустимо? Батюшка лично его одобрил. А при чем тут жених? Как это связано с тем, что вы станете моим союзником и наставником?» Напоровшись на мой недоумевающий взгляд, ректор, видимо, сообразил, что позволил себе лишнее и попытался выкрутиться. «Меня просто трясет от мысли, что ваш невероятный талант хотят похоронить. Вы должны блистать, а не сидеть дома, выполняя прихоти мужчины, который уж точно не будет ценить вас по достоинству. Не думайте, что вам дадут свободу жить, как хочется. Одаренные наследники — вот все, что им нужно. Для семьи жениха вы лишь выгодное вложение денег. И я уже ненавижу этого мерзкого типа, который только и думает о том, чтобы заполучить вас как вещь». Он так разошелся, что аж стукнул по столу, заставив посуду зазвенеть. Видимо, мысль о том, что он сам не может прямо сейчас присвоить меня как вещь, крайне его злила. «Ну нет, не позволю. Дорогая, я сам лично займусь тем, чтобы разобраться с этим гадким женихом». Договорить он не успел, так как дверь неожиданно распахнулась, и в комнату ворвался мужчина в темно-красной форме с нашивками. Такую помнится... Носили преподаватели и члены комиссии в момент моего прибытия в школу волшебства. Мужчина выглядел жутко напуганным, будто что-то основательно выбило его из колеи. «Ректор, срочные новости!» — Прохрипел он, едва успев затормозить перед столом. «Последний инквизитор, который вчера прибыл, он, скорее всего, жив!» Я аж чуть не подпрыгнула и тут же поймала острый взгляд Лена. «Как они это узнали? Что нас выдало?» «Что?» — подскочил ректор, тут же забыв обо мне. «Как это возможно? Нет-нет, я абсолютно уверен, что он не мог выжить!» «Пришла информация, что это был вовсе необычный инквизитор. А кто?» Напряженно уточнил ректор, подавшись вперед. ⁇ Главный инквизитор ⁇ выдавил мужчина, схватившись за шею так, будто решил самостоятельно придушить себя, пока этого не сделал кто-то другой. Он явился сюда самовольно, в тайне даже от собственного начальства, поэтому мы узнали об этом так поздно. И он, как мне сказали, вполне мог пережить нападение. Ректор рухнул на стул, будто разом утратил силы. Главный. Есть какая-то информация о нем? Есть, но... Мужчина глянул на меня, будто только что заметил, что они с ректором в комнате не одни. Ректор тоже повернулся ко мне. Его взгляд вдруг стал совсем другим, острым и пронизывающим. «Точно! Вы же там были!» — неожиданно выдал он. «Вы были в чайной, когда там появился инквизитор, и даже говорили с ним, расскажите все, что видели». Мне стало не по себе. Это определенно был допрос. Общаться в таком тоне — плохая идея. Если буду вестись и играть навязанную роль — Он будет напирать и придираться к деталям. Надо напомнить ему, какую цель он преследовал, пригласив меня на обед. «Почему вы на меня кричите?» — пролепетала я. «Вы показались мне добрым и заботливым, а сейчас так резко изменились, будто маску скинули. Смотрите на меня, как на врага. Это так пугает!» Ректор опомнился. Простите, дорогая, виноват, но я тоже испугался. Возможно, вы не понимаете до конца, насколько страшны инквизиторы. Они очень опасны и непредсказуемы. Они притворяются воплощением справедливости, но на самом деле наслаждаются своей властью и страхом окружающих, а свою силу используют для запугивания. Это зло в чистом виде, которое прикрывается благими целями. Правительство уже давно хочет избавиться от них, поскольку контролировать их почти невозможно. Однако эти хитрые твари слишком живучи, и на них нелегко найти управу. Жители миров, в которые они наведываются, воют от ужаса и безысходности. Теперь вы понимаете, почему я так резок с вами? Кто-то напал на инквизитора на территории нашего студенческого городка. И раз он выжил, он может решить, что наша школа имеет отношение к этому нападению. Только представьте, что будет, если он начнет мстить. А он начнет. Такие, как он, не выносят неуважения. Но вы можете мне помочь, если расскажете все, что видели. Надо же, какая пламенная речь. Как будто я могу поверить, что похититель детей — это воплощение добра а тот, кто пытается восстановить справедливость, — воплощение зла. Но сейчас лучше сделать вид, что его слова меня зацепили. «Что ж, хорошо. Я постараюсь. Дело было так».